Глава восемнадцатая «Все выходные, как белка в колесе!» Войдя в ресторан, возмущалась Вика. «Поесть приготовь, постирай, погладь, детей на мой, в садик собери!» «Все!» — сплеснула она руками. «Вот тебе и отдохнула. А сегодня уже понедельник, и впереди новая рабочая неделя. Вообще зашибись!» Вика толкнула дверь раздевалки, бросила сумку на скамейку и, покосившись на Алину, добавила. До сих пор удивляюсь, как ты со своими справляешься в одиночку. Я бы точно уже загремела в психушку». «Блин, Вик», — виновато обронила Алина, — «у тебя и так полно забот. А еще и я тут вчера свалилась на твою голову». «Ой, да перестань», — отмахнулась подруга, — «я хоть от домашних дел отлеклась. Да и парни поиграли с твоими девчонками. Так что все норм, не парься». Вика переоделась в форму и подозрительно посмотрела на Алину. «Ты все сделала, как я сказала?» «Как по инструкции», — решительно ответила Алина. «Молодчик», — одобрительно кивнула Вика. «Теперь осталось только дождаться его следующего визита в квартиру. А там уж как повезет. Или наш план сработает, или мы вместе будем сидеть в очереди на бирже труда». Вздохнула Вика и поправила на форме бейджик с надписью «Бориста». «Сплюнь, если кому и перепадет, то точно не тебе». Я всю вину возьму на себя, обещаю. И вообще, давай уже переведем эту тему. Ты, кстати, заметила нового админа?» Застегивая пуговицы на форме, спросила Алина. «Нет». Изумленно вытянула губы Вика. «А она разве уже вышла?» «Ну, видимо, на стажировке». Пожала плечами Алина и, закрыв свой шкафчик на ключ, улыбнулась. «Пойдем, познакомимся». Девочки подошли к ресепшену и завели разговор с миловидной брюнеткой по имени Катя. А дальше понеслись традиционные вопросы. Сколько лет, где раньше работала, как попала к ним в шебе. «А, так значит, тебя Вася Петров порекомендовал?» — улыбнулась Вика. Ворунов. Не сдержалась Алина, вспомнив, как живописно Вася рассказывал ей про друга, уехавшего в Италию. В этот момент за одним из столиков расположился постоянный посетитель, который каждое утро, как по расписанию, приходил в шебе на завтрак. Алина взяла со стойки меню, с милой улыбкой пошагала к столику, но тут за спиной послышался голос. «Привет! Как прошли выходные на новом месте?» Алина развернулась и заметила у барной стойки Матвея. Как всегда одеться голочки. Оглядев его, подытожила она. На нем был черный расстегнутый пиджак, под которым виднелась белая рубашка. На крепких ногах выгодно смотрелись темные брюки стрейч, а в ботинках наверняка отражалось его лицо, начищенный до блеска. «Все хорошо, освоились», — пожала плечами Алина. «Ну и отлично», — улыбнулся Матвей. При этом взгляд его показался ей слегка подозрительным. «Сегодня вечером заеду за коробками», — прозвучало как предупреждение. ладно, Немного растерянно обронила Алина и, сжав в руках кожаную папку, направилась к посетителю. С одной стороны, очень хорошо, что Матвей предупредил о приезде, ведь Алина могла как следует подготовиться. Но в то же время ее сердце словно почувствовало что-то неладное, как будто сегодня должно случиться что-то очень нехорошее. И, как оказалось, предчувствие ее не подвело.